Более трудности в определении шифров, означающих согласные буквы. Но мы знаем, что некоторые согласные с некоторыми гласными никогда не сочетаются, другие же сочетаются только в одной определенной форме. С буквой и, например, вовсе не сочетаются буквы г, ж, ша и ща, и некоторые другие, а сочетаются же сы, напротив, по преимуществу буквы б, в и т. Затем в двухзначных словах с и бывают только слова «мы», «вы», «ты» и прибавочная частица «бы». При этом нельзя терять из виду известного соотношения букв. На известное количество «а» всегда в употреблении встречается известное количество «б», известное количество «в» и так далее. Кроме этих примечаний, существует еще ваше высокопревосходительство – Множество других указаний, Руководясь которыми следующий человек Может при должной внимательности и усердии Открыть ключ в любой шифрованной депеше. «Это очень любопытно видеть на деле», Заметил вице-канцлер. «На днях я на пробу составлю По придуманному мною ключу Что-нибудь вроде депеши На французском или немецком языке И доставлю вам. А вы, господин Тауберт, Вместе с господином Гольдбахом потрудитесь открыть ключ. Любопытно, подойдет ли ваш ключ к составленному мною? Непременно подойдет, единогласно подтвердили оба академика с уверенностью. Увидим, увидим, сомневался Алексей Петрович. Однако ж, господа, я должен вас предупредить, что подобные вещи за границей составляют величайшую государственную тайну так что я в качестве посла несколько раз пытался проникнуть в секрет, употреблял все свои силы и средства, а все-таки ничего не мог сделать. Вы понимаете, что об этом деле, точно так же, как и обо всей нашей беседе, вы должны сохранять глубочайшую тайну, не высказывая ее решительно никому, иначе при всем моем уважении к вам – я не буду в состоянии спасти вас от прогулки к отдаленным местам Сибири и от приличного наказания. Мы очень это понимаем, ваше высокопревосходительство, и смеем уверить, что не только люди, но даже и стены ничего от нас не узнают, уверяли напуганные ученые мужи. Так на днях я доставлю вам свою депешу на испытание, а если ваше познание действительно так глубоки, как вы говорите, и вы доставите мне ключ, то не оценит в должной мере ваше ученые достоинство и не оставит своим поощрением, говорил Алексей Петрович, любезно провожая гостей. С момента, когда затворились двери за академиками и вице-канцлер остался один, он вдруг удивительно повеселел. Глаза заискрились огоньком сквозь обычную холодную сдержанность во всем лице, во всем теле самой походке, с какой он заходил из угла в угол, засияла радость и полное удовлетворение самолюбия. Действительно, разговор с академиками в желанной мере исполнял его надежды. Если он будет иметь ключ, а в этом, кажется, теперь нельзя сомневаться, он узнает все виды, все ходы послов, он будет в положении игрока, которому известны все карты противника. А при таких условиях не обеспечена ли победа?